Глава вторая. Триумф дознавателя и неожиданное предложение. Кабинет Хитерзопия оказался закрыт. Подергав дверь, я пожал плечами и направился назад, к выходу. Но тут меня нагнал один из сновавших по коридору сотрудников ведомства дознавателей. «Молодой господин, вы кого-то ищете? «Нет, не ищу. Дознаватель Хитерзопий попросил меня заглянуть к нему, но, похоже, не дождался. Время позднее». «Нет, господин, он еще здесь». Позвольте, я вас провожу к нему. Он получил новый кабинет, это этажом выше». По размеру и повышенной роскошности нового кабинета можно сразу заподозрить, что карьера дознавателя налаживается. Оглядя на его довольную и одновременно предельно хитрую физиономию, всякие сомнения в этом отпадают. Присев на обтянутый дорогой тканью стул, я ради проличия поинтересовался. «Как ваши раны?» «Спасибо, Чак, уже лучше. Легко отделался. Давненько не приходилось так драться. Подрастерял хватку. «А ваша нога как?» «Да я уж почти забыл про неё». «Лекари в стальном замке неплохие, так что не удивлён». Я провёл рукой, обращая внимание на обстановку кабинета. «И за что вам такие великие блага? Шкуры безликих мы ведь так и не добыли? Может, хотите вина?» Лучезарно, улыбаясь, предложил дознаватель. «Не буду ни вино, ни воду вашу медовую. Хотя что за чушь я несу? Откуда в таком богатом кабинете возьмётся банальная медовая вода?» «Ну и что ж такое интересное вы принесли своему начальству, если не шкуры безликих? Вам как бы наказание светило, а не переезд в богатые хоромы». Да одной шкуры чвика оказалось достаточно, чтобы забыть о безликих», — отмахнулся Хит. «Ценная личность? И чем же он такой ценный?» «Гидара, вообще-то я рассчитывал, что это вы мне на какие-то вопросы ответите, а получается наоборот». «И ладно, не стану просить прощения за Гидара. Здесь посторонних ушей нет, можете не скрываться». «Удовлетворять и любопытство дознавателя мне неинтересно. Да и чревато нехорошим, если вспомнить, что из-за него я уже два раза в западне оказывался. Так что пришлось сразу пресечь намёки на игру в одни ворота. Мне после полуночи в лабиринт, так что я никуда не тороплюсь. Если и вы не торопитесь, можем общаться, вопросы задавать, отвечать на них. Но отвечать взаимно, потому что случившееся очень даже меня касаются, и без информации я отсюда уходить не собираюсь». «Как скажете, Гидар, как скажете. Я тоже особо не тороплюсь, но боюсь торопиться другой человек, с которым у вас назначена встреча». «Я никому ничего не назначал. Уж простите, я за вас осмелился распорядиться. Не сомневаюсь, тема разговора вас весьма и весьма заинтересует». Нехорошо уставившись на «ты, сирийца», я покачал головой. «Никто за меня никогда не распоряжается. Тем более вы». Простите еще раз, я бы никогда не осмелился давать какие-либо обещания, не переговорив прежде с вами. Но именно с этим человеком вы точно захотите пообщаться? Сомнений тут быть не может. И что же это за человек? Родственник одного из учеников. Очень высокопоставленный родственник. Скоро прибудет сюда лично. То есть он окажет вам честь? Ого, я понимаю. Даже к вам мне своими ногами шагать приходится. А вы, я так понимаю, не настолько высокопоставлены, как он, пока что. «Увы, гитар не пока что. Его уровень для меня недостижим ни при каких обстоятельствах. Высший аристократ. Семья не настолько древняя, как ваша, зато куда более влиятельная». Я невесело усмехнулся. «Если так сравнивать, то все семьи Равы куда влиятельнее моей. Или почти все. Так и что там насчет Чвика?» «Да, извините, сейчас поясню. Как вы, наверное, догадываетесь, никакой он не Чвик. Бывший наемник из команды с дурной славой». После казни командиров и распуска отряда собрал свою шайку из таких же сомнительных наемников. «Выглядит как робки малый, если не знать, кто перед тобой». Мастерски эту свою особенность использовал, облапошив немало людей. И крови тоже немало пролил. Погорел, спутавшись с неустановленными некромантами, подрядившись доставлять ценный живой товар. Проще говоря, похищал Альф. Не самых серьезных, но и не самых рядовых. Из них вроде как отличные боевые некрослуги получаются, да и другие применения темно им находят. Но в этот раз ему не повезло с добычей. Аристократы иногда мастерски скрывают свою истинную силу. Бандиты нарвались именно на такой случай. Жертва мало того, что не по зубам оказалась. Она вдобавок быстро организовала погоню за теми, кто сумели ноги унести. Кое-кого удалось взять живьем. От них и узнали, кто виноват в исчезновении нескольких благородных и просто влиятельных лиц империи. «С той этот прохвост в первом листе розыскного списка. Но до сегодняшнего дня никто ничего не знал о его местонахождении. Наемники, потом лидер бандитов, потом розыск. С сомнением протянул я. Этих приключений хватит на годы и годы, а он выглядел юношей. Омолодился или как-то возраст скрывал?» Дознаватель пожал плечами. «Неизвестно, да и не так важно. Что бы там ни было, его шкура уже сама по себе ценный трофей». Но это ещё не всё, потому что пленники куда ценнее. Как вы, наверное, уже знаете, среди них обнаружились представители непростых семейств. Похоже, этот проход взялся за старое. Ведь там все как один Альфы. Лишь ваш Камай выделялся. Уж простите за прямоту, но слабоват он для Изума. Вот его прославленный дед — это другое дело. Внук очень сильно до него не дотягивает. Других вариантов у Кроу не оставалось. Нехотя прокомментировал я. Это понятно. Настоящее имя Чвика — Лапай. Происходит он из семьи Гунау. Та еще змеиная семейка. За шкуру почти каждого ее представителя сразу вот такой вот кабинет полагается. Так что банда Лапая разгромлена. А пленники освобождены. Это великое свершение. Не удивляйтесь, если в скором времени я покину это здание и переберусь в новое, гораздо ближе к императорскому дворцу. Получается, этот кабинет вам как временную конуру выделили? «Неплохо для Конуры. Даже завидую, представляя, что вас ждёт на новом месте Но, ну, но, ну, человеку, так щедро раскидывающему сущности стихий, должно быть смешно завидовать ничтожным успехам скромного дознавателя. Может, всё-таки вина? Выпьем за разгром шайки Лапая?» «Вино, пожалуйста, без меня. И почему вы всё время говорите, что это шайка Лапая? А как же, по-вашему, следует говорить?» «Главным там был рухват. Я имею в виду этих двоих». Сколько именно людей в шайке без понятия, но сильно сомневаюсь, что там только двое. А если так, рухват, может, и не главный, но уж точно выше Лапая в их иерархии». «Нет, он всего лишь наемный мастер меча», — возразил дознаватель. «С чего вы это взяли? Как по мне, Лапай при нем вел себя именно как подчиненный». «Спорно. Я ведь говорил, что обманывать у людей этот парень мастак. Понимаете, Гидар, Лапай хорошо умел вести дела» но брал свою хитростью, сильным воином его назвать сложно. Да, в драке он куда лучше моих увольней, но двоих-троих опытных омег высокой ступени против такого бойца достаточно. Так что Рухват лишь в опасные моменты брал на себе командование. Подчиняться столь могучему воину в бою не зазорно. Я ни на миг не сомневался, что главным в парочке был именно Рухват. Достаточно вспомнить, как он обращался к молодому сообщнику после того, как сбросил маску. Да и прозвище о многом говорит второй. Но не видел смысла разъяснять очевидные моменты и что-то доказывать хиту. Тем более при всей его косности и недогадливости он у сам такое наверняка подметил, но почему-то не учитывает. Почему? Да все потому же. Уже не раз убеждался, что если его ведомство остановилось на какой-то версии, будет упорно ее придерживаться, пока расхождение со здравым смыслом не достигнут критической отметки. С одной стороны, такое поведение выглядит по-дурацки. С другой, обозвать их всех недоумками будет неправильно. Да, ошибаются, да, они всё понимают. Однако и обратных примеров хватает. К примеру, моё похождение по Северу и путь в столицу Палаческое ведомство отследило с приличной точностью. Очень меня этим впечатлили, Ведь я тогда следы заметал всеми способами. То есть в некоторых случаях они способны сработать эффективно, без печальной глупостей. Тогда почему сейчас включили режим усиленной тупости? Некомпетентность отдельных боссов или какие-то непонятные интриги? Оба варианта одинаково вероятны. Как и третий, до которого я не додумался. Очень уж не хочется думать, что меня в очередной раз пытаются использовать в темную Или банально пудрят мозги, да большего не узнал. Вернулся к проигнорированному дознавателям моменту. Ну а как насчёт остальных? «В шайке явно не только рухват и лопай числились. Что с теми стражниками на входе? А крысоловов проверили. Как они смогли устроить бандитское логово под видом городской службы? Сами понимаете, без попустительства властей такое сложно провернуть». «Если есть деньги и верные люди, это не так уж и сложно», — ответил Хит. «Мы уже выяснили, что должность рухват купил полтора года назад». «Купил это в смысле за взятку получил?» «Нет, Гидар буквально купил». Для городских должностей такого уровня откуп — распространенная практика. Внёс требуемую сумму, получил помещение и все разрешения, после чего стрих свой процент за выполненные работы. Городские власти особо в его дела не вникали, потому что не было массовых жалоб на засилие грызунов. Да и, если честно, они на жалобы не очень-то реагируют, пока процентное отчисления вовремя капают или какие-то деньги прямиком в их карман падают мимо казны. А вот с рядовыми кресоловыми — это да. «Там всё непросто. Мы сегодня хватали тех, которые в течение дня заявлялись. Среди них опознали несколько мелких варюк, но в банде Лопая они не состояли. Я почти убеждён, что сообщники этой парочки скрывались под личинами рядовых крысоловов, но такие нам не попались. Слишком сильно мы там нашумели, или Рухват их как-то предупредил. А куда он сам делся, выяснили? Конечно, выяснили. Мерзавец ускользнул по подземному ходу. Там, возле темницы, в углу, дверца скрытая. Выход на дне пожарного водоема, возле вывода дренажной трубы. По ней он добрался до галереи канализации, а там следы затерялись. Не самый удобный путь для бегства, зато про такой вариант подумают в последнюю очередь. Кто он такой, пока что не выяснили, но, полагаю, скоро узнаем. Боец столь проличного уровня не мог не засветиться в криминальных кругах. Да и оружие у него приметное. Если кто-то этот гибкий меч видел, непременно вспомнит. Лично я впервые с таким сталкиваюсь. Неприятный опыт». Болезненно помощившись, дознаватель потрогал плечо. А те стражники у ворот. «Ох, простите, упустил ваш вопрос. С ними все в порядке, они ни при чем». Один, правда, жуликом из четвертого розыскного листа оказался. Но до этого в городской страже среди рядовых обычное дело. Всех тщательно проверять никак невозможно. Так что, получается, банду лопая охраняла настоящая городская стража, а не ряженые. «Самая низовая, но тем не менее». Забавный момент. «Ну, а вы мне что расскажете, Гидар?» «А то всё я, да я. Время побеседовать у нас ещё есть. И что же вы хотите от меня узнать?» «Как всякий ценящий свою работу дознаватель, я хочу знать абсолютно всё. Но прекрасно понимаю, что это несбыточный уровень профессионального рвения. Поэтому скажу, что меня очень и очень заинтересовало, каким образом вы справились с той жуткой тварью». То, что тогда на улице вы применили речайший дар от жизни, я уже выяснил. Но там, в подземелье, вы его не использовали. Тогда как? Я весь день голову ломаю. Каким образом столь молодой человек справился с тем, где далеко не всякий бывалый воин сумеет хотя бы выжить? Я уж не говорю про победу. У меня очень неплохой набор боевых навыков. А тварь предсказуемо. Признаюсь, это было нелегко, но, сами видите, я справился». То, что справились, да, вижу без пояснений. Гидар, а что по тому навыку, которым вы сожгли маскировочный контур? Наши мастера не смогли докопаться до его полной структуры, но клянусь порядком, что это был конструкт высочайшего уровня? Просветить подземелье с поверхности через него невозможно. Для этого и поставлен. Работа серьёзного, даже штучного специалиста. И на это ушло немало дорогих ресурсов. Наши так и не поняли, каким образом можно сжечь такие конструкты каким-то сканированием. Он ведь как раз и создан, чтобы сканирующие умения обманывать. Вы же применили нечто запредельное. По их словам, это все равно, что взглядом прожигать преграды, только чтобы узнать, что за ними скрывается. Какое-то ультимативное сканирование. Во всей Империи никто ничем подобным не обладает. Или кто-то мастерски это скрывает, что маловероятно. Хит. В моей коллекции есть не только боевые умения. Затесались и сканирующие. В том числе не самые слабые. И кроме сканирующих тоже кое-что есть. Вы же понимаете, детали своего порядка выдавать не принято. А вы, Гидар, также понимаете, что чужой порядок не тайна, если уметь правильно смотреть. И по всему получается, что с вашим порядком не все так просто, как кажется. По словам знающих людей, невозможно вытворять то, что у вас получается, с такими параметрами. Взгляд дознавателя стал колючим, пытливым. Но я на это не купился. Извините, Хит, но вы эту тайну не раскроете. Заглядывать в чужой порядок — это не для вас. И скажите тем, кто моими навыками интересуется, чтобы интересовались чем-нибудь другим. Гидар, раз уж пошел такой разговор, не могу не намекнуть, что некоторым важным особам очень интересно узнать, в каких таких местах можно обзавестись навыками буквально выжигающими маскирующие контуры в высочайшего уровня. Все, что касается борьбы со столь мощными артефактами, стоит немало. Тот случай, когда информация дороже золота. Так что, если есть желание подзаработать, достаточно объяснить, куда следует отправить охотников и на кого именно им следует охотиться. Хит, желания подзаработать у меня нет. Да и не на кого больше охотиться. Сами знаете, что некоторые вещи можно получить лишь один раз. Имперец покачал головой. Как интересно. Чудом выживший ребенок из нищего опального клана запросто расстается с сущностями стихии. Также легко он разбрасывается растворениями жизни, чуть ли не в банальной уличной драке. У него имеется какой-то мощнейший сканер, сжигающий высокоуровневые маскирующие конструкции. И за ним числится побежденная в одиночку некрохимера. Гидар, мне вот любопытно, вы при столь богатом наборе странностей действительно всерьез рассчитываете, что вами перестанут интересоваться? Я бы на вашем месте эти мысли выбросил из головы. Лишние они, неправильные. «И все же скажите им именно так», — твердо заявил я и, включая на полную мощность актерское мастерство, спросил. «Не понял, что за некрохимера?» «Тварь в подземелье, скрытым за подвалом под башней. Вы что, разве не в курсе, с чем сражались?» «Я не слепой, сразу понял, что это с некромантией связано. И еще удивился, что никакой награды за такую победу не выдали. Тварь явно непростая, хоть что-то должно перепасть. Но я не очень-то разбираюсь в некроманских делах, решил, что так и надо». «Некрохимеры, это ведь вроде и сказок, что-то вроде Трезубца, Нрама, Сумрачного горшка, Великой Боли и Золотой Развратницы Юга, или я путаю?» Бурая меня откровенно недоверчивым взглядом, хит сообщу неожиданное, о чем ни я, ни Кими знать не знали. Секрет создания некрохимер сгинул вместе с темным картелем, но сами они при этом никуда не делись. Некоторое время твари истребляли по всей арде, пока, казалось бы, всех не извели. Они остались в прошлом, но не навсегда. 440 лет назад семья Гунаи решила восстановить первое поместье клана, разрушенное до основания в давние непростые времена. При расчистке территории вскрыли глубокое подземелье, где несколько веков скрывалась такая тварь. Очевидно, ее завалило обломками так неудачно, что не смогла выбраться. Даже у таких чудовищ есть свои пределы. Может, силу она за это время и растеряла, но ее осталось достаточно, чтобы перебить рабочих и несколько недель опустошать округу. Мало того, что химера извела множество простолюдинов, так многие из них поднимались в виде особых умертвий. Да-да, твари без участия некромантов поднимались. Всё как в древних легендах. Боевой отряд клана понёс серьёзные потери, сражаясь с этой мерзостью. Прекрасные бойцы, хорошо вооружённые и опытные. Однако без большой крови не обошлось. Всё могло закончиться для них куда хуже, но они не стали сражаться до последнего. Отступили. То есть лучший клановый отряд не смог победить? «Удивился я. Но тогда как же решили эту проблему?» «Детали мне неизвестны. Как-то смогли, усилиями нескольких кланов, возможно, с привлечением императорских войск. Эти события вызвали такую обеспокоенность, что в империи до сих пор действует особый код — вариант Гонай». Вы только вдумайтесь, четыре с половиной века прошло, но до сих пор в каждого имперского служаку первым делом буквально вдалбливают два слова, которые они обязаны произнести, если им померещится что-то особо страшное, связанное с темными делами. И если выяснится, что тревога ложная, никто им это в вину не поставит. Тот случай, когда не просто принято перестраховываться, это обязанность. Увидел большую и непонятную кучу костей, первым делом кричи «Вариант Ганай!» Эти два слова у нас понятны каждому, кто в курсе. Если я, допустим, слышу эти слова, находясь в шаге от того, чтобы схватить злодея из первого розыскного листа, я обязан прекратить погоню и действовать строжайше по варианту. Правда, если не считать нескольких происшествий, когда за Некрахимеру ошибочно принимали сложных некроголемов, его не использовали, потому что с тех пор не отмечено ни единого случая встречи с действующей высшей темной тварью или чем-то от нее неотличимым. Это если не считать вчерашний вечер, о чём широкой публике пока что неизвестно. Но люди непременно узнают, такой секрет надолго в Раве не спрячешь. И некоторые из этих людей спросят, как мальчишка из вымерших кров справился в одиночку там, где боевое ядро Гонай не просто не победило, а едва не полегло полностью до последнего воина. То, что ваш порядок липовый, они тоже узнают. Дело в том, что гибель некрохимеры вызывает страшную смерть всех, кто поблизости от неё». Шансы выжить тем выше, чем выше параметры. С вашими параметрами выжить никак невозможно. А как же похищенные люди? Их ведь тоже смерть этой твари не убила. Удачное стечение обстоятельств. Тогда, четыре с половиной века назад, после уничтожения Химеры, Орден Хромовников обрел новое дыхание. Вы, наверное, знаете, что сейчас он на особом положении. И лучшие специалисты по темным делам собраны именно там. Так вот, святоши считают, что некрохимера была слабой. Вы прикончили её в противоположном углу подземелья. До пленников смертоносная волна не дотянулась. Но вас она должна была накрыть всей своей мощью. Однако вы живы. Как это понимать? Тоже какой-то интересный навык. Если так, у вас на удивление много интересного. Я пожал плечами. Простите, Хит, но в некрохимерах я не разбираюсь. Не могу ничего сказать. На севере я и покруче твари видел, и ничего, как-то справлялся. Гидар, твари севера, это смешно». Точнее сказать не могу, потому что не вы один в вопросе не разбираетесь. Дело в том, что те, кто в некрохимерах разбирались, давно стали прахом. У храмовников лишь часть знаний сохранилась. И то, что какие-то злодеи спустя несколько веков держали одну из этих бестий вместо сторожевой собаки, многих заинтересует. «Вы единственный, кто видел эту тварь в действующем состоянии». Полагаю, с вами захотят серьёзно поговорить. И отказать этим людям будет сложно. Они выше. Они гораздо выше меня. Они, можно сказать, бесконечно высоко. А вы всего лишь последний представитель потерявшего силу рода. Да загадок за вами уже немало числится. И не могу не признать, что личная сила у вас куда значительнее, чем можно подумать. Но ещё раз простите за прямоту, вы слишком ничтожны, чтобы отвечать «нет» по-настоящему могущественным людям. Вы ведь сами всё прекрасно понимаете. Действующая некрохимера — это почти так же странно, как встреча с пришельцем из миров хаоса. Вопросов к вам будет много, даже не сомневайтесь. Мирами хаоса в Роке принято называть все те пространства, где нет порядка. Не припомню, чтобы на Земле при россии карасей в садок сыпались круглиши с энергией и навыками, так что дознаватель даже не догадывается, что прямо сейчас напротив него сидит именно такой пришелец. Ну да ладно, пускай остаётся в неведении. Так что вместо того, чтобы чистосердечно признаться в инопланетном происхождении, я ответил непреклонно. Вот как объявятся эти серьёзные люди. Тогда и посмотрим, хотят они получить вражду с Кроу, или мы просто вежливо поговорим. Но так или иначе сомневаюсь, что смогу сообщить им больше, чем вам. В некоторых и ничего не понимаю. А если кому-то не верится, что с моими параметрами можно победить такую тварь, пусть поработают над собой. Особенно над своими руками. Они явно не из плеч растут. «Хорошо, хорошо, я ведь не от их лица говорю. Я так э -э, на будущее намекаю. К тому же нет уверенности, что это именно не Крахимера. Тогда зачем вы мне голову морочите? Да и сами ведь тогда кричали про вариант Ганай. Ну а что мне было кричать? Слава величайшему императору Кабулу! Увидев такую кучу костей, я обязан первым делом вспомнить про этот код. Это нам сразу в голову вбивают. Да и такая жуть взяла при одном взгляде, что словами не передать. И не только я так отреагировал». Все, кто туда спускались, что-то эдако непонятное ощущали. Никогда прежде с таким не сталкивался. Уже позже храмовники сказали, что это создание не похоже на некроголема, и потому следует считать его некрохимерой. Однако высказывались они без уверенности, туман напускали. Явно не понимают, с чем именно столкнулись, но признавать этого не хотят. Сложно с этими святошами дела вести, потому-то не любят они наше ведомство. «Вас, как я заметил, никто не любит. И начинаю понимать, почему». Хитер Зоппи был настолько предупредителен, что не пожалел выделить под встречу с высоковоставленной особой свой свежеполученный кабинет. Надеюсь, он столь щедр не потому, что собирается каким-то образом подслушать нашу беседу. Однако применять взор буду по откату. Пригласив за свой стол статного мужчину, дознаватель исчез, даже не попытавшись приложить ухо к замучной скважине. Но это меня не успокоило. В каждом углу мерещились происки хитромудрых имперцев. Выискивая признаки подслушивания, я не забывал разглядывать приседающего в кресло дознавателя мужчину, пытаясь понять, за кем из учеников он стоит и что ему от меня нужно. На вид тридцать с хвостиком, но вроки видимый возраст и фактически лишь у самых неимущих простолюдинов совпадают, а он явно не из таких. По глазам заметно, что годков ему куда больше. Не удивлюсь, если давно за 100 перевалило. И даже в обычном зрении ощущается незримая мощь, изучаемая фигурой а в энергетическом смотреть страшно. Силён. Несомненно, силён. Очень надеюсь, что он не ради слышности и стихи заявился. Отказать такому господину будет сложно. Неспешно присев, мужчина сложил руки перед собой на столешнице, окинул меня ничего не выражающим взглядом и заговорил ровно, без эмоций. «Я великий мастер Ретто из дарских фрегов, второй человек в главной ветви семьи». Я встретился с вами, потому что хочу попросить вас об одолжении, и моя просьба вам не понравится. Нет, это не то, о чем вы только что подумали. У меня и в мыслях нет договариваться с вами на уступки в борьбе за первое место. И да, если вы подозреваете мою семью в том, что случилось вчера днем, сразу скажу, что мы здесь не замешаны. Я не стану нас идеализировать. Иногда на всякое приходится идти. Но устраивать уличные бои ради почетного места в рейтинге Стального замка — это чересчур вульгарно. Может, древность наших семей и несравнима, однако честь для фрегов тоже не пустой звук. Столь глупо разрушать репутацию клана у благородных особ не принято. Это очень, очень дурной тон. После таких поступков восстанавливать репутацию весьма непросто. Также сообщу, что нам пришлось выслушать неприятную информацию от имперского посланника. Можно сказать, что моей семье высказали нелестное замечание. В результате несколько моих родственников и высокопоставленных слуг семьи были вынуждены спешно покинуть столицу. Их услуги пригодятся в одной из удалённых провинций. Там и мятеж, и голод, и соседи беспокойные, так что им будет куда направить свою энергию. И ещё в ближайшие дни Стальной замок покинут несколько мастеров, которые в корне ошибочным способом пытались выказать уважение моему клану. Не скрою, нам лестно увидеть представителей семьи в лидерах, но только если это честное лидерство. То есть без нарушений правил стального замка, с уважением ко всем прочим ученикам и воле императора. Я догадываюсь, что мои слова вы воспринимаете со скепсисом. После всех событий недавних времен это закономерно. Но скажите мне, Гидар, для чего, по-вашему, создан стальной замок? В чем смысл замысла императора? Вот ведь гадство! Уже даже Фрегу номер два известно, что никакой я не Чак Норис, А завтра каждая собака будет в курсе». Вопрос странный, возможно, с подвохом, но отмалчиваться нельзя. Придется отвечать что-нибудь пафосное и пустое, как и подобает истинному аристократу. Уважаемый великий мастер Эдто, вы задали непростой вопрос. Если брать мудрые книги, получается, что ответить на него можно по-разному. Поэтому я выскажу лишь свои мысли. Сила государства — это совокупность сил всех его обитателей. Даже сила последнего простолюдина имеет ценность, поэтому грамотный господин никогда не станет выжимать из своих шудр последнее. Но нельзя не признать, что сила благородных граждан гораздо ценнее. И сила — это не только мышцы и навыки, знания тоже являются частью нашей силы. Несмотря на то, что обучение длится неполный год, за это время можно многое почерпнуть у мастеров Стального замка. Они мудрые, у них огромный жизненный опыт, да и библиотека у них отменная. В школе собралась самая перспективная молодежь империи. Дополнительная прибавка к их умам способна существенно усилить государство. Да, Гидар, не могу с вами не согласиться. Знания действительно делают нас сильнее. Но признайте, что год — это слишком мало. Да и обучение поставлено таким образом, что самые амбициозные и активные ученики много времени тратят на скрытый город. Пропуская из-за походов значительную часть учебной программы. Об этом не принято говорить, но изначальный замысел стального замка опирался вовсе не на получение знаний. Со всей империей ежегодно собирается, как вы емко выразились, самая перспективная молодежь. Отбор поставлен таким образом, что случайному человеку попасть трудно. Здесь всех ставят в равное положение, а также запрещены как новые конфликты, так и раздувание действующих. То есть отпрыски враждующих кланов вынуждены терпеть друг дружку. Где ещё возможно столь затяжное мирное противостояние? Согласитесь, что долго и тщательно лелеет свою вражду в таких условиях непросто. Юность, пора доверчивости и, следовательно, коммуникабельности. Время обучения достаточно продолжительно для возникновения и укрепления дружеских или просто товарищеских уз. Покидая стальной замок, некоторые про эти узы быстро забывают, но другие запоминают надолго, иногда очень надолго. В свое время я тоже прошел обучение в стальном замке. Это было давно, но именно благодаря императорской школе наш клан обзавелся преданными союзниками. Заключил несколько выгодных торговых соглашений и покончил с давней, никому не нужной враждой, скрепив мирный договор свадьбой, в результате которой я связал свою жизнь с восхитительной женщиной, подарившей мне прекрасных детей. Все это лишь за счет того, что подружился с правильными юношами и девушками. Не учись я в Стальном замке, мы бы, скорее всего, никогда не увиделись. Или увиделись при обстоятельствах, не подходящих для зарождения дружеских отношений. Такие вот личные контакты между неординарными представителями разных семей, будто канаты скрепляют разные уголки империи. Посмотрите, сколько учеников в Стальном замке, и у каждого свой набор этих канатов». Год за годом они покидают школу, но немало связи сохраняется и после обучения. Не скажу, что лишь на них держится наше государство. Однако они играют в стабильности свою роль, немаловажную. И я хочу предложить вам возможность обзавестись дополнительными канатами, связав себя с нашей семьей. Никакого ущерба чести ни Кроу, ни Фрегам такая связь не нанесет. Где-то будет выгоднее нам, где-то Кроу, но без грубого навязывания своей воли с той или иной стороны. Весьма распространенная практика. Великий мастер Ретто, простите, но я так и не услышал, что именно вы предлагаете. Канаты для связи, это звучит как-то слишком расплывчато. Да, Гидар, простите, излишне затянул пояснение. Моей семье хотелось бы, чтобы Дорс из Фрегов по итогам года взял второе место. Как ни странно, но вы знаете его под прозвищем Дорс. Он не стал менять имя, лишь семью исказил. Это не совсем в духе правил стального замка, но у него пик юношеского превознесения семейных достижений. Вот и не стал ничего придумывать. Уважаемый мастер, всем ученикам известно, что Дорс и на самом деле Дорс. Это можно не объяснять. И еще мне известно, что Фраги весьма богатая семья. Так что для вас не составит труда взять одно из верхних мест без малейших нарушений школьных правил. «Дорс неплох в некоторых физических и боевых дисциплинах, поэтому в десятке или рядом с ней способен удержаться и без помощи тех мастеров, которым, по вашим словам, внезапно захотелось покинуть стальной замок. Продолжая поддерживать вашего родственника сущностями, у вас, возможно, получится поднять его даже до абсолютной вершины, до первого места». Ретто покачал головой. «Мы сомневаемся, что это возможно. Вы до определенного времени не особо проявляли себя» просто ещё один достойный ученик во многих дисциплинах. Но в какой-то момент резко вырвались благодаря прекрасному знанию некоторых предметов и, разумеется, сущностям. «Главным образом вы держитесь на вершине именно за счёт лабиринта. Надеюсь, это признаёте?» Я покачал головой. «Нет, признать это пока что не могу». «Вот как? Могу я узнать, с чем именно вы не согласны?» «Конечно, можете. Тут всё просто». Адану сущность разрешается сдать за один засчитанный заход в лабиринт. За сущность начисляются 10 баллов, за заход снимают те же 10, то есть получается по нулям. И даже в небольшой минус можно уйти, если из-за увлечения лабиринтом пропустить важный материал и не суметь потом по нему ответить. Да, иногда на это могут сделать поблажку, но нельзя всё время на такое рассчитывать. Да, ваши рассуждения на первый взгляд верны. Однако на деле в них немало изъянов. Начать с того, что в ноль, возможно, выйти только если сдавать сущности. А это, мягко говоря, доступно не для всех, согласны? Я спорить с очевидным не стал. Разумеется, согласен. Но ведь никто никого насильно в лабиринт не гонит. То есть можно туда вообще не заглядывать и выходить в ноль без сущностей? То есть вы предлагаете отказаться от, по сути, единственной реальной возможности заполучить атрибуты и навыки стихий? То есть именно от того, ради чего семьи идут на немалые траты, отправляя детей в стальной замок? «Я не предлагаю, я просто указываю на такую возможность». «Да, Гидар, если не брать во внимание, что на широком доступе в лабиринт держится сам фундамент Стального замка, вы предложили прагматичный вариант. Однако подозреваю, вы понимаете, что сказанное относится лишь к первым месяцам учёбы? То есть вам известно, что будет дальше, и как в итоге могут пострадать те, кто пойдут по такому пути?» «Я не стал скрывать свою информированность». «Да, мне известно, что чем дальше к концу обучения, тем больше нам придется сталкиваться с побочными дисциплинами, связанными с лабиринтом. И те, у кого нет практики походов, станут получать такие штрафы, что быстро окажутся в хвосте списка. И также я понимаю, что к тем, кто отлынивают, у нас относятся, скажем так, не очень хорошо. То есть они прямо сейчас могут притягивать к себе штрафы. В том числе это касается и тех, кто не могут посещать лабиринт по причине низкой успеваемости». «Да, все верно», — кивнул Ретто. «То есть, несмотря на простую с виду математику, никакого нулевого баланса у них не будет. Да и мы сейчас рассуждаем не над тем, чего нет. Я к тому, что в стальном замке вряд ли найдется хотя бы один ученик, который действительно готов отказаться от походов. Если кто-то из отстающих такое заявляет, не стоит эти слова воспринимать всерьез. Сейчас у вас, как у лидера рейтинга, максимальный лимит заходов в лабиринт. Если вы дальше продолжите разбрасываться сущностями, мы уже никак не сможем это компенсировать. Ведь даже если на каждую вашу сущность сможем выделять свою, останется проблема личностных показателей. Мы изучили этот вопрос и, с сожалению, признали, что Дорс значительно уступает вам по многим позициям. Причем по отдельным весьма значительно. И догнать вас по ним он не сможет в силу некоторых личностных недостатков. По прочим позициям вы или на равных держитесь, или его преимущество невелико. Так что даже при самых лучших раскладах он вас не обгонит. Лучший для него вариант – идти ноздря в ноздрю, но после ваших рывков с сущностями об этом можно забыть. Получается, вы сумели оторваться от него в не самых выгодных для вас условиях, и не приходится сомневаться, что этот разрыв будет возрастать все сильнее и сильнее. А вы не думали о таком варианте, что сущности у меня раз-два и общался? Да, такой вариант не исключен, кивнул великий мастер. Но про вас мы не можем знать это наверняка. Зато точно знаем, что у нас именно такая ситуация. В сущности это благое проклятие всех без исключения успешных семейств. Проклятием они были во все времена, а сейчас, когда торговля с югом значительно осложнилась, все стало гораздо хуже. Их не принято накапливать, никто так не делает. Точнее, да, накапливают, но строго с определенной целью, планируя конкретное действие с фиксированными затратами. Обычно это поднятие какого-либо умения у кланового мага на одну ступень. То есть сущности вкладываются сразу в нужном количестве, чтобы приподнять определенный параметр. И как раз недавно мы существенно усилили одного из наших огневиков. Теперь по планам полагается накапливать сущности для следующего мага. Требуется повысить эффективность его воздушного щита. Накопить успели лишь две сущности, одну из которых на этой неделе по недомыслию потратили на рейтинг Дорса. Неизвестно, как долго наши охотники будут их добывать, с ними никогда ни в чём нельзя быть уверенным. Иногда им везёт, иногда нет, иногда они бесследно пропадают или гибнут, а подбирать на их место новых не так-то просто. Имперская канцелярия весьма трепетно отслеживает деятельность кланов в лабиринте. Новые допуски быстро согласовать сложно. Так что в удачный период за неделю можно получить и 3, и 5, и 10, а в неудачный и одной рад будешь. Других источников сущности у нас сейчас нет. Я многое в этой жизни повидал, и сейчас полностью уверен, что вы еще не израсходовали все свои запасы. Я не спрашиваю, откуда у Кроу вообще взялись эти запасы. Я просто принимаю как факт то, что они есть, и они не маленькие. Настолько немаленькие, что их может хватить и на вас, и на некоторую поддержку для Дорса. «Нам нравится именно этот вариант, а не тот, при котором с вами на своих условиях договариваются другие семьи. Все в рамках правил, разумеется. Мы ничего не имеем против разного рода договоров. Просто именно этот момент для нас в этом году особенно важен, и мы будем очень разочарованы, если вы договоритесь не с нами. Согласитесь, в таком желании нет ничего предосудительного, ни малейшего урона для чести. А почему именно в этом году?» Осторожно поинтересовался я, вспомнив некоторые намеки великого мастера Ура. Задумчиво на меня уставившись, Ретто ответил после продолжительной паузы. «Наша беседа не секретна, но я бы не хотел, чтобы вы о ней распространялись в широких кругах. И если вам действительно нужен ответ на этот вопрос, я бы очень не хотел, чтобы он вообще ушел за пределы этой комнаты. Вы согласны его получить на таких условиях?» В свою очередь, чуть подумав, я уточнил. «У меня есть, скажем так, соратники. Весьма узкий круг. Я не знаю, что вы собираетесь сказать в ответ, но хотел бы оставить за собой возможность поделиться с ними вашими словами». «И насколько узок этот круг?» — уточнил мастер. «Пальцев на одной руке достаточно, чтобы их пересчитать?» Ретто нахмурился. «Пять пальцев — это слишком много, так что, пожалуй, нет. Впрочем, некоторые намеки дать могу. Для начала, вот вам немного неприятной для стального замка статистики». В позапрошлом году и за год до него поток учеников существенно снизился. В прошлом он тоже не вернулся к прежнему уровню, а снизился снова. Ну а в этом году снижение оказалось еще значительнее. К тому же империя переживает не самые благодатные времена, а это грозит повышением внутреннего напряжения. Двор императора серьезно обеспокоен. Ходят самые разные слухи на тему изменения ситуации. И не только слухи. Вокруг стального замка замечена некая активность. В такой ситуации можно предположить, что по итогам года лидеры рейтинга получат повышенную награду. Что за награда, мы точно не знаем, но по некоторым признакам понятно, что она будет весьма необычной. Наши умники кое-что предположили, и это предположение смотрится правдоподобно. В случае, если они не ошибаются. Дорс просто обязан попасть в число лидеров. Если этого не случится, пострадает честь и благосостояние семьи не напрямую пострадает, там ситуация весьма запутанная, однако это нас мало утешает. Гидар, я не могу предоставить к вашему вопросу исчерпывающий ответ. Сожалею, но это не только мой секрет. Не имею права раскрывать его перед вашими людьми. Впрочем, вам это незнание не навредит. В свое время вы сами все узнаете. Могу лишь намекнуть, что по итогам учебного года лидеров рейтинга ждет, скажем так, хорошо забытое старое. И ещё раз подчеркну, для нас как никогда важно увидеть нашего ученика в числе тех, кто удостоится особой награды для призёров. «Сожалею, уважаемый мастер, но вы напрасно потратили своё время. Я не могу вам помочь». «Вы уже с кем-то договорились?» чуточку не изменив своей бесстрастности, спросил Ретто. «Можно сказать и так. Нет, дело не в семьях, которые пытались со мной разговаривать через своих учеников или, скажем так, наёмных лиц с агрессивной манерой ведения дел. Дело в клане Кри. Так получилось, что это последние вассалы, которые не оставили нашу семью. И изгнание, в которое отправилась моя мать, оказалось не слишком суровым только благодаря помощи, оказанной ими в самом начале. Лишь прямой императорский запрет заставил их отказаться от общения с Кроу. Позже все ветви Кри в той или иной мере были вырезаны нашими общими врагами. Мало кто сумел скрыться, а от главной ветви осталась лишь одна девушка. Фактически она последняя, и она сейчас тоже в стальном замке. «Я обязан приложить все силы, чтобы второе место досталось именно ей. Это мой долг, да и она этого достойна». «Хорошо, Гидар, я вас понял. Скажите, вариант оставить за ней третье место, а насчет второго договориться. Вы готовы рассмотреть?» «Нет, не готов. Уж простите за прямоту, но бесчестно променять преданность Кри на какие-то блага от фрегов. К тому же наши кланы теперь слишком слабы, и если не стараться забирать себе самое лучшее, мы так никогда и не поднимемся». Да и вы слишком поверили в мои возможности. Я ведь не командую, кому и где быть в рейтинге. Впереди месяцы учебы, и в школе хватает достойных претендентов. Разумеется, сущности решают многое, однако далеко не все. Да и недостатков у школы немало. Но все же учебный процесс построен так, что лидерство купить нельзя. К тому же сущности хоть и редкие, но теоретически достать их можно. Были бы деньги и связи. А для вас, Фрегов, это и вовсе не теория, а обычная практика. В своих магов вы наверняка не сотню в год вливаете, а гораздо больше. Гидар, я вижу, что вы в свои возможности верите. И мой жизненный опыт заставляет тоже вас верить. Хорошо, мне понятна ваша позиция. Сожалею, что вы решили держаться и за второе место. Оно куда цене третьего. За него вы могли получить от моей семьи гораздо больше. Да-да, вы правильно поняли. Я готов договариваться именно насчет третьего места. Оно тоже призовое. Но, разумеется, совсем не тот пьедестал, как у второго. Вы хотя бы в принципе согласны обсудить условия, при которых поможете Дорсу занять третью ступеньку? Да, я понимаю, что у вас не случались конфликты. Он мальчишка задиристый, чем-то похож на меня в юности. Со временем, конечно, остепенится, но пока что приходится терпеть некоторые выходки. Если конфликты задели вас всерьез, можно обсудить извинения с его стороны. Хотя это нежелательно как для нас, так и для вас. Сами понимаете, что он вряд ли считает себя виноватым. А раз так, то, смирившись с приказом семьи, он может счесть это унижением с вашей стороны. Верный способ нажить не просто юношеские разногласия, а врага на всю жизнь. Это друзей много не бывает, а с врагами даже не заметите, как их целая армия соберётся. Если, разумеется, станете заводить их там, где без этого можно обойтись. Так что хорошенько подумайте, прежде чем на таком настаивать. Мы же со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы поубавить его агрессивность. Ну так что? «Вы готовы обсуждать такой расклад? Или мы действительно тратим наше время зря?» «А что Фреги могут мне предложить?» Не удержался я от естественного вопроса. «Надо хотя бы приблизительно понимать возможности вашей семьи, прежде чем начинать серьезный разговор». Ретто впервые проявил эмоцию, улыбнулся. «За второе место мы можем предложить очень и очень много. За третье гораздо, гораздо меньше, чем за второе. А может, просто меньше, без «гораздо-гораздо»? Что так, призовое место, что так?» «Вы что, уже торгуетесь?» «Поверьте, уважаемый мастер, торгуюсь я так, что вы этот момент ни за что не пропустите. Давайте вернёмся к теме возможностей вашей семьи. Например, меня может заинтересовать допуск к кое-каким первохрамам, расположенным на территориях ваших союзников и вассалов. Да и некоторые сведения о лабиринте не помешают. Я о закрытых сведениях, которые для кланового пользования. Это так, для затравки серьёзного разговора. А вот это уже точно похоже на начало торговли». Снова улыбнул Саретто. «Ну да, он прав. Весьма похоже. Дорс, конечно, та ещё скотина, но нельзя не признать, что я пока, по сути, никто. Последний осколок рода, без покровителей и с кучей проблем. А фреги действительно могут многое. Очень многое. В том числе способны достать товары и оказать услуги, недоступные для меня ни за какие деньги. Да и заиметь их в роли временных покровителей за невеликие для меня встречные услуги — тоже неплохой вариант». Разумеется, от всех невзгод мира такой союз не защитит, но давление хотя бы ненадолго уменьшит. К тому же категорический отказ им не понравится. Это они ясно показали, представ далеко не последнее лицо на переговоры с мальчишкой из захудалого клана. С одной стороны, честь, с другой стороны, такое внимание сразу показывает серьезность их настроя, а это напрягает. Некоторым людям нельзя говорить «нет», «чревато», а у Кровы без того недоброжелателей хватает. Какой смысл добавлять к ним еще одну семью? К тому же на сегодня она официально считается самой сильной в раве. Разумеется, после императорской. Но вот за Дорса досадно. Этому индюку морально-физическая трепка не помешает. И ведь Ретто прав, требовать от него извинения нежелательно. Да и что я получу, если так? Моральное удовлетворение. Но как человек, заразившийся от бяки вкусом неуёмного стяжательства, прямо скажу, что к моральному требуется что-то физическое. Или, допустим, услуга какая-нибудь, поступок полезный для дела. Не в ущерб чести, но без подковырки». И тут голову мою посетила неожиданная мысль. Я даже обдумать ее не успел, как под впечатлением открывшийся перспектив Рот раскрылся сам по себе. «Уважаемый мастер, извините, но я вынужден вернуться к вопросу наших разногласий с Дорсом. Вы все же потребуете извинений?» С трудом скрывая неудовольствие, уточнил Ретто. «Нет, это лишнее». Понимаете, на мой взгляд, корень наших разногласий кроется в том, что у Дорса слишком много свободного времени. Его дурацкое поведение — это следствие скуки. А тут как раз есть у меня одна маленькая проблема. Даже не проблема, а так, неудобство. Мелкий камешек в ботинке. Если ваш родственник поможет от него избавиться, этим он не только меня выручит, а и себе поможет. Каким же образом? Я полагаю, что, избавляя меня от этого неудобства, он сможет улучшить свои показатели в учебе. Это даст возможность сэкономить для нашего общего дела несколько сущностей. Если так и получится, я их передам вашей семье безвозмездно. Мастер одобрительно кивнул и снова улыбнулся. Я пока не понял, о чем речь, но если задуманное вами принесет моей семье несколько лишней сущностей, этот пункт договора мы не станем включать в перечень вашей с нами большой сделки. И даже если камешек окажется не мелким, Дорф все равно избавит ваш ботинок от этого груза. Обещаю.